Глава тридцать девятая. Исмина. Несмотря на то, что мы помирились, общение с Жанной не клеится. Я пытаюсь разговорить ее, задаю наводящие вопросы, но подруга все равно кажется погружённой глубоко в себя. Отвечает однозначно и коротко, задумчиво глядит в окно и часто вздыхает. Мы выпиваем по два бокала сухого и расходимся по домам. Точнее, Жанна едет домой, а я вызываю такси и направляюсь к Косте. По-моему, сейчас самое время расставить точки над И. Оказавшись у подъезда, я привычно ныряю в сумочку за ключами, но затем одергиваю себя. Пользоваться ключом — это лишнее. Я больше не живу с Костей. И приехала к нему на правах Кости. А значит, нужно заходить соответственно. Набираю нужный номер квартиры и терпеливо жду, когда Костя поднимет домофонную трубку. Это происходит далеко не сразу. Я даже успеваю заподозрить, что светинского нет дома. Когда из динамика наконец раздается хриплое Кто там? Костя, это я, Есмина, открой. Домофон издает характерный писк, и я тотчас захожу в подъезд. Слетаю по лестнице. И требовательно стучу в дверь. Во мне все бурлит и кипит от нетерпения. Слуха касается скрежет замка, а следом передо мной показывается костя. В длинном махровом халате из гнездом нечесанных волос на голове унылый и помятый, будто все это время пил, не просыхая. Что с тобой? Ахаю я. Прежде я не видела Светинского в таком состоянии. Он был педантично чистоплотен, всегда тщательно следил за своим внешним видом и никогда не ходил с отросшей щетиной. А сейчас передо мной как будто совершенно другой человек. «Все в порядке». Костя потуже затягивает пояс халата. «Чем обязан?» «Хотела поговорить». «Проходи». Он отступает назад, пропуская меня в квартиру. Перешагиваю порог, скидываю туфли и озираюсь по сторонам. Я не живу здесь всего несколько недель. Но по ощущениям, этот дом уже давно мне чужой. Я абсолютно не скучаю и совсем не хочу вернуться. «Чаю хочешь?» Голос Светинского доносится с кухни. «Нет, я не за этим пришла». Миную прихожую и, привалившись плечом к дверному косяку, заявляю. «Костя, я была сегодня в театре, и на сцене видела Ольгу Волгину. В наших кругах она известна под выдуманным именем Виктория Меньшикова». Светинский никак не реагирует на мое заявление. Раздражающий медленно заливает во френч-пресс кипяток и откладывает чайник в сторону. Затем, наконец, вскидывает на меня взгляд. И бесстрастно интересуется. «И что?» «И что?» «Меня выносит с его спокойствия!» она все рассказала мне, Костя! Про ваш сговор! Про то, что ты ей заплатил за подставу Эдгара!» «Ты ведь и без этой информации приняла решение верить Чарову. Что изменилось теперь?» «Изменилось то, что отныне у меня нет никаких сомнений в том, что ты мерзавец и злодей!» «Выплевываю гневно». «Мерзавец и злодей!» Повторяет он, горько усмехаясь. «Вот как ты заговорила!» «Да, да, именно так! Или ты думал, у меня будут какие-то другие эмоции по этому поводу?» «За любовь не судит, Ясмина!» Он вперяет в меня прямой серьезный взгляд. «Ты должна это понимать!» «Ах, вот оно что!» «От возмущения я аж всплескиваю руками!» «Любовь, говоришь? Отличное оправдание!» «Это не оправдание!» Он резко, будто атакующая кобра, подступает ближе. «Я любил тебя с первого класса. До боли любил. А ты всегда смотрела на напыщенных индюков, вроде черова. И тогда? И тогда ты решил заполучить меня обманом?» «Перебиваю я». Я просто хотел показать тебе, что значит находиться в здоровых партнерских отношениях. До того, как ты вмешался, мои отношения с Эдгаром такими и были. Врешь! Он подходит почти вплотную, свербя меня пылающим взглядом. Черов был доминантой, а ты покорно заглядывала ему в рот. Просто признай, Есмина, что тебе нравится, когда об тебя вытирают ноги. Нравится быть зависимой и слабой. Я не позволяю ему закончить мысль. Залепляю звонкую хлёсткую пощёчину, которая оставляет на его лице пурпурный след. Костя медленно ведет подбородком. Играя желваками, разминает челюсть. А потом снова фокусируется на мне. «Ты еще приползёшь ко мне, Яся, когда он в очередной раз тебе изменит. Сразу видно, что ты не знаешь ни Черова, ни меня!» Цежусь с ненавистью. «Я знаю вас обоих. Лучше, чем вы сами. И именно поэтому вы попались в мою западню». Шипит он. «Совсем скоро Чаров покажет свое истинное лицо. И ты поймешь, какую ошибку совершила». «Какой же ты жалкий!» Брезгливо бросаю я. «Мне больше нечем с тобой разговаривать». «Я порываюсь от страницы». Но Костя грубо хватает меня за запястье, удерживая на месте. «Отдумайся, глупая. Я даю тебе последний шанс. Да пошел ты. Списивая сука. Он сильнее сжимает мои кисти. Отвали. Со всей силой отталкиваю его от себя и несусь обратно в прихожую. Костя совсем спятил. Просовываю ноги в туфли. И пули вылетают из квартиры. Я и так слишком много времени потеряла. Больше ни минуты здесь находиться не хочу. Пока бегу вниз по лестнице, внутри клокочет и ярость, и бессилие. Ну как? Как можно было быть такой идиоткой? Светинский просто манипулировал мной, как пешкой. А я верила, верила ему хотя с самого начала должна была верить Чарову. Надеюсь, этот горький опыт меня научит, и я больше никогда не повторю своих ошибок».